Товарищам его в лихорадочной спешке боя некогда было записывать все обстоятельства того дня. Придет еще время, когда героя воспоют в балладах, вдохновенные страницы будут охранять бессмертие и славу этого поступка. Но каждый из нас, прочитавших коротенькое, скупое сообщение о человеке и его подвиге, захотел сейчас же, ни на минуту не откладывая, ничего не дожидаясь, представить, как все это свершилось. Пусть меня поправят потом те, кто участвовал в этом бою, может быть, я не совсем точно представляю себе обстановку или прошел мимо каких-то деталей, а что-то прибавил от себя, но я расскажу обо всем так, как увидела поступок этого человека мое воображение, взволнованное пятистрочной газетной заметкой. Я увидел...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 Двенадцатая. Он дул в трубку. Арина, Арина, я Сорока, отвечайте, отвечайте. Двенадцать восемь дробь три. Петя, Петя, ты меня слышишь? Дает отзыв, Петя. Двенадцатая, я Сорока, я Сорока. Арина, вы слышите нас, Арина? Связи не было. Обрыв, сказал телефонист. И вот тогда человек, который только вчера под огнем прополз всю равнину, хранясь за сугробами, переползая через холмы, зарываясь в снег и волоча за собой телефонный кабель, человека, котором мы прочли потом в газетной заметке, поднялся, запахнул белый халат, взял винтовку, сумку с инструментами и сказал очень просто. Я пошел. Обрыв. Ясно.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 Маленькие вихри от пулеметных очередей, курясь, затанцевали хороводом вокруг. Снежные смерчи разрывов подбирались к связисту, как косматые призраки, и, склоняясь над ним, таяли в воздухе. Его обдавало снежным прахом. Горячие осколки мин противно взвизгивали над самой головой, шевеля взмокшие волосы, вылезшие из-под капюшона, и шипя плавили снег совсем рядом. Он не слышал боли, но почувствовал, должно быть, страшное онемение в правом боку и, оглянувшись, увидел, что за ним по снегу тянется розовый след. Больше он не оглядывался. Метров через триста он нащупал среди вывороченных обледенелых комьев земли колючий конец провода. Здесь прерывалась линия. Близко упавшая мина порвала провод и далеко в сторону отбросила другой конец кабеля. Ложбинка эта вся простреливалась минометами. Но надо было отыскать другой конец оборванного провода, проползти до него, снова срастить разомкнутую линию. Грохнула и завыла совсем близко. Стопудовая боль обрушилась на человека, придавила его к земле. Человек, отплевываясь, выбрался из-под навалившихся на него комьев, повел плечами, но боль не стряхивалась. Она продолжала прижимать человека к земле. Человек чувствовал, что на него наваливается удушливая тяжесть.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 Смертная обида томит его, она горше боли и сильнее страха. Всего лишь несколько сантиметров разделяют теперь концы провода. Отсюда, к переднему краю обороны, где ожидают сообщения отрезанные товарищи, идет провод. И назад, к командному пункту, тянется он.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 Потом он зубами зажимает один конец кабеля и в выступленном усилии, перехватив обеими руками другой провод, подтаскивает его к рту. Теперь не хватает ни больше сантиметра. Человек уже ничего не видит, искристая тьма выжигает ему глаза. Он последним рывком дергает провод и успевает закусить его до боли, да хруста, сжимая челюсти. Он чувствует знакомый кисловато-соленый вкус и легкое покалывание языка. Есть ток. И, нашарив винтовку, помертвевшими, но теперь свободными руками, он валится лицом в снег, неистово всем остатком своих сил стискивая зубы, только бы не разжать. Немцы осмелев с криком набегают на него, но опять он наскреб в себе остатки жизни, достаточные, чтобы приподняться в последний раз и выпустить в близко сунувшихся врагов всю обойму. А там,